Антон Чехов. Гриша. Гриша. Маленький пухлый мальчик, родившийся два года и 8 месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши.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 значит не опасно гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами с высунутыми языками и занами вверх хвостами гриша думает что ему тоже нужно бежать и бежит за кошками стой кричит ему нянька грубо хватая его за плечи куда ты нечто тебе велено шалить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 И начинают говорить тихо. Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно. От чего бы это, думает он, оглядываясь. Видит он тёмный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим чёрным дуплом. Мама! тянет он. Ну-ну-ну, кричит нянька. Подождёшь. Кухарка ставит на стол бутылку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 У тебя жар говорит мама, касаясь ладонью его лба. От чего бы это могло случиться Печка плачет гриша Пошла отсюда печка! Вероятно покушал лишнее, решает мама. И гриша, распираемый впечатлениями новый, только что изведанной жизни, Получает от мамы Ложку касторки Детство моего Чистые глазенки Детство моего Чистые глазенки Детство моего Staying with us, Антон Чехов. Мальчики. «Володя приехал!» — крикнул кто-то во дворе. «Володечка, приехали!» — завапила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королёвых, с часа на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розовольни, и от тройки белых лошадей шёл густой туман.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 и купала свои лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз. «Ну, вот скоро и Рождество», — говорил нараспев отец, крутя из темного рыжего табаку папиросу.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 Вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм и все время молчал, и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чём-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сёстрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал «А в Калифорнии?»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 «Сначала в Пермь», — тихо говорил чечевицын. «Оттуда в Тюмень. Потом Томск. Потом... потом... в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей». «А Калифорния?» — спросил Володя. «Калифорния ниже».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 то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут. Чечевицын грустно улыбнулся и добавил. А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего. Это москиты и термиты. А это что такое? Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусается. Знаете, кто я? Господин Чечевицын.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 Когда пост, няня говорит, надо кусать гаох и чечевицу. Рано утром в сочельни Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери. «Так ты не поедешь?» — сердито спрашивал чечевицын. «Говори, не поедешь?» «Господи!» — тихо плакал Володя.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 Ну вот, у крыльца остановились розвальни и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то во дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. И лорд залаял басом! Гов! Гов!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа ужасом, думали о том, что теперь будет. Слышали, как папа повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго говорил с ними. Мамаша тоже говорила и плакала. «Разве это так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии, вас исключат! А вам стыдно, господин Чечевицын!»